Мечта букиниста представляет Алиса, часть 11000. Бен оказался сорокалетним армянином, практически не связанным с криминальным миром, если не считать уклонение от налогов и дачи взяток, что было скорее традицией, чем нарушением закона. Бизнесом его было небольшое кафе на левом берегу Дона. Шашлык, водка, фирменное блюдо, музыканты и прочие нехитрые услуги приносили стабильный доход, позволявший содержать семью на более-менее приличном уровне и даже раз в год выезжать на отдых куда-нибудь за границу. Непонятно, какая могла быть связь между чернокожим бандитом из Москвы и этим добропорядочным семейнином. Рубен ничего об этом не рассказывал, а сам Ренат решил не спрашивать, чтобы не показаться чересчур любопытным. Ясно было одно. Не только Рубен, но и его жена чем-то обязаны Джамби. Потому что приняли Рената радушно, словно старого друга семьи, и постарались, чтобы он чувствовал себя как можно более комфортно. Семья Рубена состояла из него, его жены Вики, их дочери Насти и глупого, как пробка старого ротвейлера по кличке Буч. Все, кроме Буча, жили в большом двухэтажном доме, а пес обитал в конуре под крыльцом и пользовался любой возможностью для того, чтобы попасть в дом. В самый первый день знакомства, когда Рубен встретил беглеца, привез его домой и пьяный Ренат вышел из машины, Буч бросился ему навстречу, однако не для того, чтобы искусать чужака, а чтобы с ним весьма своеобразно познакомиться. Обнюхав гостя, пес пристроился рядом, задрал лапу и с чувством собственного достоинства пометил тупо наблюдающего за происходящим парня, после чего под яростным от хозяина поспешил скрыться в своей конуре. На шум из дома выбежали жена и шестилетняя дочь Рубена. Увидев мокрую штанину гостя и лужу рядом с ним, жена нахмурилась, а дочка, наоборот, громко расхохоталась и умолкла лишь под грозным взглядом отца. Рубен долго извинялся, клялся убить тупое животное, а Ренат стоял, покачиваясь, пока спазмы не заставили его согнуться пополам и извергнуть на землю содержимое своего желудка. При этом с плеча у него упал рюкзак, из которого вылез рыжий кот, и тут же кинулся в дом. Пес, увидев его, бросился в догонку. Кот ворвался в дом, за ним буч, вслед за животными с криками бросились жена и дочка. И во дворе остались только Рубен и Ренат Наверное, все происходящее должно было вызвать смех Настолько комедийная получилась ситуация Но Ренату было не до смеха Уж больно хреново Мутным взглядом посмотрев на Рубена, он пробормотал очередное извинение После чего снова согнулся пополам Так Ренат познакомился с Рубеном и его семьей Это был совершенно другой, незнакомый Ренату мир. Мир без бешеного ритма, без страха, с какими-то непонятными и странными проблемами. Здесь редко смотрели новости, справедливо полагая, что они только портят настроение. И это не было показухой, им действительно было неинтересно. Здесь пользовались сетью, чтобы заказать пиццу или билет на самолет, а никак не для того, чтобы взломать сервер своего соседа-конкурента». Люди, живущие в этом большом квартале, состоящем в основном из частных домов, предпочитали собраться вместе, выпить водки, потом поговорить, вспоминая бурную молодость и обсуждая нынешнюю безалаберную и безответственную молодежь. Безалаберная молодежь в это время гоняла по городу на машинах, сидела в кабаках, искала себе пару на ночь или зависала на дискотеках, которые, хотя внешне и не очень отличались от московских, но все же были несколько спокойнее. Здесь все было спокойнее. От автонарушителей до постовых, от налоговой полиции до предпринимателей типа Рубена. Здесь закон и криминал предпочитали решать вопросы сразу, на месте, полюбовно. И никто не считал это чем-то из ряда вон выходящим. Конечно же, и здесь бывали драки, убийства, сетевые преступления, но все это было явно чуждо этому неторопливому миру со своими устоями и законами. Здесь по-другому решались вопросы и проблемы, а уважение и слово зачастую ценились больше, чем счет со многими нулями в банке. Рубен и его семья всецело принадлежали этому миру и брали от него все. Будучи неисправимым оптимистом, Рубен часто говорил Ренату «Запомни, Олежка, если фортуна повернулась к тебе задом, не стоит расстраиваться. Надо нагнуть ее и засадить ей так, чтобы в следующий раз она подумала, стоит ли опять поступать так же опрометчиво». И если поначалу Олег Ренат недоверчиво качал головой, не проникая смыслом сказанного, то позже, поняв самого Рубена, часто улыбался, вспоминая меткие слова ростовского армянина. И все же, несмотря на оказанное ему гостеприимство, Ренат не стал рассказывать, кто он и почему ему приходится скрываться. Он старался даже не упоминать в разговорах о том, что знаком с компьютерами не понаслышке. Только прожив у Рубена несколько дней, он, улучив момент, когда дома никого не было, Рискнул залезть в сеть снастиного компа и просмотрел столичные новости недельной давности. Пропустив невнятные упоминания о таинственных смертях нескольких высших чинов Валхолланда, он прочитал то, что повергло его в шок. Продолжение на сайте .рф